Глава пятая. Адам. Объявляю вас мужем и женой. Звучит, как очередной приговор, как еще одна причина, отдаляющая меня от желанной женщины. От женщины, от которой я отказался по собственной воле. Валерия. Это последний раз, когда я позволяю рассматривать тебя. И сколько было этих клятв? Сто? Тысяча? Я всегда нарушал их. Невероятно красивая, в белом платье, смущенная, радостная и не моя. Я стараюсь не думать об этом, уговариваю себя, что это единственный правильный выход. Другого просто нет. А еще стараюсь не прислушиваться к словам, что говорит девушка. Каждое признание в любви, каждое теплое слово моему брату тянет из меня жизнь, заставляет зверя скулить, а человека сдерживать злость и отчаянное рычание. И еще не поздно уйти. Гости поздравляют пару, а я не могу заставить себя сдвинуться с места. Кажется, сделаю шаг и не смогу остановиться. Никогда не думал, что чья-то радость может принести столько нестерпимой боли, ощущаемой физически. И с ней не справится регенерация оборотня, отвары или обезболивающие препараты. Выход только один – перестать что-то чувствовать. Вырвать себе сердце. Я с силой растираю грудь в надежде хоть немного усмирить Женя, но знаю, что это не поможет. Ничего не поможет. Я обречен смотреть на счастье со стороны, никогда его не попробовав на вкус. «Ты не пойдешь?» Шор легко толкает меня в плечо, на что я реагирую резким движением. «Потом». Отвечаю, продолжая смотреть на нее. «Если хватит сил, добавляю про себя» а зверь продолжает тащить, выкручивать мышцы, тянуть жилы, и так даже лучше. Так душевная боль хоть немного утихает под натиском физической. Поздравляю. Произношу, словно выныривая из-под толщи воды. Как я оказался у небольшой сцены, я не знаю. В этот момент мной руководил волк. Я не знаю, что еще говорят в таких случаях. Выдыхаю, избавляюсь от ее запахов своих легких. Эрил треплет меня за плечо, искренне улыбается, и у меня даже получается улыбнуться в ответ. «Обычно желают счастья». Валерия смотрит, распахнув красивые зеленые глаза. «Детишек». В ее взгляде читается желание разговорить меня, найти точки соприкосновения, но их не будет. Это я обещал себе. Это я обещал брату. А девушка заливается краской, смущенно отводит взгляд, извиняется. «Как же все по-идиотски! За что вы со мной так боги?» «Поздравляю, Валерия!» Ее имя даже произносить больно. «Спасибо!» Она оживает, улыбается, раскрывает объятия. «Я всегда мечтала о старшем брате». Происходящее не хуже пытки. А изощренность этой пытки в том, что я сам на нее согласился, что я сам готов получить огромную порцию боли взамен пары слов или взгляда. Я уверял себя, что свыкнусь, смирюсь, научусь жить рядом с Лерой и довольствоваться осознанием ее счастья и безопасности, но. Это ложь! Я буду хотеть большего. Всегда. Да, теперь я и твой брат, Валерия. Брат, повторяю для себя: брат, старший брат. А братья не желают своих сестер, не хотят коснуться их, не хотят прижать к своей груди считать удары сердца, не хотят обхватить красивое лицо ладонями и целовать. Ничего этого не будет. Я сдергиваю душивший меня галстук, торопливо покидаю молодоженов, чтобы перевести дух. Успокоить зверя. Какая-то пара часов, и я смогу покинуть праздник, наполнить легкие свежим воздухом без примеси мягкого аромата ее кожи. Я и место выбираю так, чтобы оказаться спиной к центральному праздничному столу. Да мне и не нужно видеть Леру. Я чувствую ее настроение как свое. Испуг, волнение, радость, желание, трепет. Все это переживаю вместе с ней. Эй! Брат хлопает меня по плечу. Я так сосредоточился на чужих эмоциях, что не заметил приближения Эрила. Как ты? Прекрасно. Подталкиваю тарелку с закусками. попробую вкусно. Я не о еде. Брат садится напротив. Ты же понимаешь? Я в норме. Отвечаю как можно сдержанней. Возвращайся к супруге. Она болтается со своей теткой. Я сейчас там не нужен. Адам, ты поговорил с Альфой? Он готов выслушать мое предложение. Эрил склоняется ближе и продолжает на грани слышимости. Еще немного, и наша стая превратится... Слушай, я резко подаюсь вперед. Вернись к паре. У нее сегодня праздник, Эрил. У тебя праздник. Забудь хотя бы на этот вечер о своих амбициях. Последние слова произношу со злостью. Брат откидывается на спинку стула, окидывает меня оценивающим взглядом. Он всегда так делает, когда думает, что знает мои мысли. Я понял. Ты сейчас думаешь, что смог бы сделать ее счастливей. Ведь так? Как же мне хочется стереть с губ брата едкую ухмылку. Ты слишком много думаешь о том, что тебя не касается. Стою и упираюсь ладонями в столешницу. Спасибо за приглашение. Подарок за мной. Хватит. Не забывай, завтра Альфа совершит обряд единения. Долетает мне в спину. Ты ходишь по грани, младший. Называю брата не по имени, указывая его место. Хочу уйти, но у меня не получается. Я не могу не воспользоваться шансом наблюдать за Лерой, наслаждаться ей, не вызывая у окружающих подозрения. Держусь в тени, слушаю ее голос и звонкий смех, напитываюсь им. Нет, я не обманываю себя, не представляю, что ее счастье предназначено для меня, не фантазирую, что могло бы быть по-другому, довольствуюсь своей ролью. Но лучше бы я покинул праздник раньше. Кажется, и я стал балансировать на грани. Один неверный шаг, одно неверное слово или движение, и... Мое желание наполнить ее запахом легкие выходит катастрофой. Лера налетает на меня с обвинениями, падает в мои объятия, обхватывая мой торс холодными руками. Прижимается щекой. Беру свои слова обратно. Все, что было до этого момента, и не пытка вовсе. Чувствовать тепло женщины, которая могла быть моей, и знать, что этого никогда не повторится, вот что настоящая пытка. Я позволяю себе слабость. На ничтожное мгновение прикрываю глаза, лишь на долю секунды. Что я ощущаю в этот момент? Отчаянное желание не выпускать Леру из объятий, из своей жизни, отобрать ее у брата, наплевав на последствия, наплевав на клятву, данную мной отцу, на ту жертву, что принесла моя мать. Но я не сделаю этого. Обряд единения — еще одно испытание для человека и для зверя. Восторженное. Радостная, встревоженная происходящим, Лера стоит напротив меня. Наверное, это причуды сознания, но я не вижу Эрила рядом с ней, не вижу Альфу. Перед взором только изящная женская фигурка в длинном свободном платье на фоне темного леса. Валерия. Так и хочется растянуть имя, распробовать, произнести не таясь. На все, что происходит перед алтарем Селены, Я смотрю сквозь призму сознания зверя. Этой ночью он главный. Мне стоит невероятных усилий сдерживать волка. Он рвется к своей паре, не понимает, почему я его останавливаю. Злится, рычит, старается окончательно взять верх над человеком. Слава брата Аметки метке служат катализатором. Я едва сдерживаю трансформацию, сжимая удлиняющиеся кисти рук в кулаки, пронзая острыми когтями кожу ладоней. Но боль не отрезвляет, не возвращает контроль. Яркие вспышки сознания волка ослепляют меня. Хочется схватиться за голову и упасть на прохладную землю, а с тихим ответом Валерии я теряю последние капли терпения. В мгновение все меняется. Звуки становятся громче, пламя свечей раздражает мерцанием, а эмоции Леры еще ярче и отчетливей. Они смешиваются с моими, невозможно отделить. «Можно лишь догадаться, что злость и отчаяние мои, о волнении и предвкушение ее!» «Адам!» Мужские и женские голоса зовут меня. «Адам!» Я не разбираю, кому они принадлежат. Из моей груди вырывается рычание. Зверь концентрируется на Эриле. Сейчас он видит в нем лишь препятствие Я контролирую волка сколько могу, но он срывается, несется вперед, готовый вступить в схватку за свою женщину, готовый рвать, вгрызаться в плоть собственного брата, отшвырнуть от своей пары, прижать лапами к земле и сомкнуть челюсти на горле. Нельзя. Она увидит, как я терзаю ее любимого и кем я стану для нее. С этой мыслью человеческая часть меня берет вверх. Минуты хватает на то, чтобы скрыться в лесу. Бежать, не разбирая направления, отдаляться от стаи, терять нить, связывающую нас с парой, приглушать ее эмоции. Зверь останавливается, осматривается. Из его груди вместе с дыханием вырывается утробное рычание. Он хочет вернуться на поляну, не дать завершить обмен метками, и я заставляю его бежать еще быстрее и еще дальше. Острый слух волка улавливает погоню. Братья нагоняют когда у меня уже сбивается дыхание и в груди живет от нехватки кислорода. Волки медленно подходят, утыкаются мне лбами в бочину, в шею, тихо поскуливают. Шор первый задирает темную морду и взрывает лес своим воем. Меня подталкивают, увлекают за собой. Сейчас только и остается бежать, петлять между деревьями, вымотать и себя, и зверя.